Разговор с Леонидом. Если жена зарабатывает больше мужа, то это не повод отказываться от секса. Меня зовут Леонид, мне тридцать три года, высшего образования нет, работаю механиком. Когда-то в подчинении было четырнадцать человек, но после реорганизации предприятия осталось двое. Женат, дочери скоро три года. Последний раз был на семинаре весной две тысячи четырнадцатого года. И тогда до меня дошло, что как бы я ни противился, но высшее образование получать надо. Правильно, надо получать, но не для меня. Когда ты начинаешь пробиваться вверх, получаешь диплом, это своеобразный маячок, благодаря которому тебя сразу за своего принимают. На того, кто до тридцати трех лет не получил высшего образования, смотрят как на дурачка. Почему? Потому что получать высшее образование проще пары на репы. Ходи, посещай, не груби преподавателям, кайся и все. И будет у тебя диплом. И кандидатскую не так сложно писать. Главное, чтобы не было ничего нового, а то раскритикуют. Ученым мужьям сейчас пятьдесят пять-шестьдесят лет, и ваше творчество им поперек горла. Все, что нужно, они уже придумали. Тем более, что в связи с реорганизацией предприятия стали высыпаться новые должности. И начальница отдела кадров мне сказала: «Нам нужен инженер по охране труда». Я ни секунды не размышляя согласился: «Буду». А она спросила: «У тебя высшее образование есть?» Я: «Нет». И меня не взяли. Потом еще должность инженера предлагали, но вспоминали, что у меня нет корочек и замолкали. У меня и после первого случая появилась мотивация учиться, а после второго она укрепилась. Речь интеллигентная, никому в голову не придёт, что у тебя нет образования, а для оформления на должность оно нужно. Пошёл подавать документы, сдал в два института и стал ждать подготовительных занятий. Ожидание превратилось в каторгу. У меня развилась аллергия в виде непрерывного чихания и кашля. Появлялось у меня по очереди: сначала одно, а потом другое. Я вначале не понимал, что со мной происходит, пока не заметил, что как только подумаю об учёбе, то сразу начинаю чихать. А думал я постоянно. Потом пришла пора идти в институт, тут и ноги стали подводить, стали болеть, когда я в институт шёл. Зато потом, когда приходил в аудиторию, всё проходило. По новой начиналось, когда уходил. Самые интересные таблетки слабо помогали. Наоборот, я испытывал все побочные действия препаратов. Всё это благополучно кончилось, когда я поступил в 2014 году. Первый семестр был самым тяжёлым. Мне постоянно хотелось бросить учёбу. Зачем мне это надо, спрашивал я себя. Но заставлял себя идти, ведь это мой второй заход на высшее образование. Но во втором семестре стало легче. Так я окончил второй курс. Ты так боялся из-за своея неосознаваемой идей величия. Если бы была осознаваемой, то ты назвал бы себя Наполеоном и тогда загремел бы в психушку. А у тебя психологический сбой. Ты считаешь себя человеком, у которого всё должно получиться. Поэтому самые трудные для тебя ожидания. Когда ты уже начал действовать, тогда тревога уходила. Важное отступление. о том, что неудача полезнее успеха. Надо избавляться от идеи величия. Надо поскромнее быть. Ты должен научиться рассуждать так. Все успевали по предметам, и я успею, а если не получится, то меня могут наказать. Кто-то из вас двойки получал в институте? Конечно. А что больше всего запомнили из учёбы? Правильно, те предметы, по которым получили двойки. Неудача стимулирует человека, и он её запоминает на всю оставшуюся жизнь. Неудача в 7 раз полезнее успеха. Во-первых, она заставляет думать, почему получилось так, а не иначе. И в следующий раз ведёшь себя иначе. А когда у тебя удача, то в следующий раз ты ведёшь себя точно так же, как и раньше. А источник всех наших неудач застой, то есть постоянный успех. Поэтому, когда приходит неудача, то после того, как ты ее внимательно проанализируешь, надо ждать успеха. Почему я люблю в группе работать, а не индивидуально? В группе кто-то понял мои объяснения, а кто-то нет. А если работаешь индивидуально и не смог толком что-то человеку объяснить или он не смог понять, то это сто процентов неудачи. А в группе на одного недовольного приходится десять довольных моим объяснением. А я этого не понятливо, даже не спрошу. Понял он или нет? Потому что на мой вопрос он всё равно соврёт, скажет, что понял. Я не поверю и пойму, что значит он просто не хочет, чтобы все знали о его мании величия. Меня разве горчает, когда вы что-то не поняли? Нет. Непонятно, прочтите мою книжку. Мне и так, и так хорошо. Для сильного человека, что счастье, что несчастье, всё равно. Это мысль Шекспира. На работе стали отправлять в отпуск без содержания, и я начал думать, как подзаработать в вынужденном отпуске. В голове рождалось куча идей, но все они разбивались о мою рациональность. А потом в голове как будто щёлкнуло. Как я могу думать о каком-то бизнесе, если не могу сделать простые вещи? Сначала надо было поместить объявление в интернете и на улице. Люди стали откликаться и стали оказывать кое-какие услуги. И опять начали меня мучить тревога и аллергия. Но с каждым выполненным заказом я приобретал опыт, и постепенно аллергия отступала. Тревога у тебя была от недостатка квалификации или от идеи, которая может не получиться. Кстати, может и не получиться. Ничего страшного. Да, опыт приобрёл. И скоро и тревога, и зуд станут проходить. Тревога беспокоила только тогда, когда я делал что-то новое. Постепенно я приобрёл уверенность и спокойствие. Тревога возникает, когда ты берёшься за что-то новое, за что не знаешь, как делать. И в этом случае тревога стимулирует твои силы. А когда ты делаешь привычное дело, то и не будет никаких эмоций. Так как количество оказываемых услуг росло, я стал привлекать своих бывших работников. Пришла зима, и я переключался на другие виды услуг. И теперь каждый день я держу свою маленькие победы над собой. Я так думаю, что до кросса я был человеком футляре, который всего боялся, как бы чего не вышло. А если ничего не вышло, то и не надо ничего делать. Как только я начинал что-то делать, то человек в футляре в виде психосоматики показывал мне границы дозволенного. Единственное, что помогало перенести психосоматику, это понимание того, что со мной происходит. Это тоже идея величия. Хорошо, что ты понял. А что у тебя в семье происходит? Так как моя жена Ника больше меня зарабатывает, то я ей подчиняюсь, но при этом количество и качество секса постоянно растёт. Самое интересное, она начала применять и повторять приёмы общения, которые я применяю с трёхлетней дочерью. Интересно наблюдать, как дети растут. В садике их учат танцам, а она дома учит меня. Как-то утром Вике нужно было уйти раньше на работу, и пришлось мне её вести в садик. У дочери истерика, упала на пол. Как это? Мама ушла без неё. У нас состоялся разговор. Я говорю дочери: Наташа, мама ушла на работу деньги зарабатывать. Хочу маму. Тебе нравится помада? Да. А где ты её взяла? В ящике. А кто её туда положил? Мама. А мама её где взяла? Дочь молчит. И я объясняю. Мама её купила за деньги. А если она не будет ходить на работу, то она не будет получать деньги и не сможет купить помаду тебе. Но дочь продолжает ныть. Тогда я спрашиваю: "Тебе нравится собачка, которую мы тебе купили?" "Нет." "Ну вот, а я как раз хотел сделать тебе приятное, купить другой подарок. Но если на работу опоздаю, мне не заплатят, и я не смогу покупать тебе игрушки." После этих слов она подскочила и крикнула: "Пойдём." "У меня с ней нет проблем." Если есть время, играю, а если занят, так и говорю: "Я сейчас занят, а как освобожусь, поиграю". Сначала были истерики, а сейчас идёт и занимается себя сама. Единственная проблема была, когда я её забирал из садика. Она упиралась и не хотела, чтобы я её одевал. Хорошо мир не без добрых людей. Дочь одевали за меня. Но только эти добрые люди не каждый день попадались. И мне приходилось использовать разные приёмы общения, чтобы ускорить процесс. Последняя рекомендация была самой эффективной. Наташа, будешь одеваться? Нет. Хорошо, как захочешь, позовёшь, а я пока с другими детьми поиграю. И уходил играть. Так дело пошло. Она подходила ко мне и мы шли одеваться. Спасибо вашим семинарам, они идут мне на пользу.